Глава 1359. Будь Хаджар моложе, хотя бы в том же возрасте, в котором принял предложение Оруна и отправился на гору, то незамедлительно ответил бы Гевестусу тем же жестом. Но, говорят, люди не меняются. Может быть, оно и так. Может, люди сами и не меняются. Но что знал Хаджар точно — так это то, что людей, да и не только их, а вообще все вокруг, меняло время. «Ты сказал императору, что обучишь меня пользоваться полным именем ветра», напомнил он не столько Кивестусу, сколько самому себе. «Теперь же говоришь, что передашь технику пути среди звезд». Хаджар не стал добавлять к сказанному ничего более уже произнесенного. Что именно он хотел этим сказать, и так было понятно. Полукровка вернул ладонь обратно на колено. «Спрашивай, Хаджар!» — все тем же ровным тоном предложил Гевестус. «Но помни, что время играет не на нашей стороне». «Время! Что такое полное имя?» Гевестус ответил не сразу. По его глазам было видно, что он пытается так сформулировать свою мысль, чтобы ее можно было донести без вреда для них обоих. Чем выше ступень развития адепта, чем больше его познание о мире, чем глубже мистерии, которые он хранит в своем сердце, тем сложнее процесс обучения». Говорят, что самые могущественные из бессмертных тысячелетиями пребывают в таких вот пещерах, погружаясь в длительные медитации, из которых выходят лишь с крупицами новых знаний. И все это потому, что им не у кого учиться. Ибо, как говорили древние, если рядом нет великого мастера, которому ты можешь доверить свою жизнь, то лучший учитель, к которому ты можешь обратиться, ты сам процесс обучения адептов обоюдо острый меч с одной стороны, если учитель донесет свою мысль неверно или что субъективно но тоже бывает, донесет неверную мысль, то это навредит ученику. но в процессе учебы и сам наставник погружается в те основы, которыми пользуется не задумываясь, но может забыть об их значении и таким образом он может либо укрепить собственный фундамент, либо разрушить его. Именно по этим причинам когда-то давно, почти в прошлой жизни, сначала Сера, а затем и Эйнен отказывались обучать кого-либо тому, что малообразованные адепты называли «истинной магией». Что такое полное имя? Хаджар задал, пожалуй, самый простой из имеющихся у него вопросов. Но даже на этот Гевестус не спешил отвечать. Он взял паузу, которая затянулась едва ли не на четверть часа. «Как ты называешь дождь, Хаджар?» — вопросом на вопрос ответил в итоге он. «Дождем», — Гевестус кивнул. «Но дождь может быть и отдельными его потоками», — продолжил он как волосы у леди. Они могут быть сплетены в единую косу, могут быть распущены на локоны, могут быть завиты в причудливую прическу, но в конечном счете это волосы. Но слово «волосы» никак не похоже на слово «коса», хотя и первое, и последнее обозначают по сути, одно и то же. Хаджар нахмурился. Он чувствовал, что Гевестус хочет ему что-то сказать, но не мог уловить сути за ширмой красноречивых метафор. Так же и дождь. Он может быть ливнем, может быть грозой, бурей, может быть просто несколькими ударами ледяной копели по ранней весне. Ударами ледяной копели по ранней весне. Еще в памяти Трависа Хаджару показалось, что учитель его славного предка обладал душой поэта. Сейчас он в этом только убедился. Но в конечном счете все это просто вода, закончил загивестуса Хаджар. Тот опять кивнул. Но ветер — это... это... Хаджар чувствовал, что за этим словом должно крыться какое-то еще другое, И оно будто подбиралось к нему сквозь занавес пещеры, созданной каким-то древним богом. Даже через неприступную толщу камня и забвение окружающей их тишины, оно пыталось коснуться его. Совсем как старый друг ветер в ту пору, когда их разделила преграда в виде печати Духа Меча. Но у него не получалось. Не получалось отыскать в закоулках своей души даже не само это слово, а путь к нему, и... Хаджар схватился за грудь и, согнувшись в поясе, зашелся в приступе жуткого кашля. Из его глотки рывками вырывались кровавые комки, будто он пытался отхаркнуть свои легкие, а за ними и остальные внутренности. «Пилюлю!» — чуть обеспокоенно поторопил Гивестус, быстрее! но сам при этом остался сидеть на месте. Хаджар же, потянувшись дрожащей рукой к поясу, едва смог развязать тесемки на мешочке. Несколько пилюль выпали из пальцев и, упав на камни пещеры, растворились разноцветной дымкой. Проглотив те, что удалось все же положить в рот, Хаджар выдохнул с легким облегчением, а затем вновь смог выпрямиться. «Что?» «Почему?» — прохрипел он, пытаясь собрать мысли в кучу. «То, что сейчас произошло, не поддавалось его разумению. У него сложилось такое впечатление, что что-то внутри него почти треснуло, развалилось на части, рухнуло под собственной тяжестью, и это чувство не имело никакого отношения к физической плоти. «Твоя душа слишком слаба, Хаджар» чуть прикрыл глаза Гевестус. Только что подтвердились его опасения. Одно дело — пользоваться чем-то, и совсем другое — осознавать все то, что есть в твоем инструменте, из чего он сделан, для чего он сделан, а полное имя — полное слово. Куда больше, чем какой-то там инструмент. Я не знаю ни полного имени ветра, ни какого-то отдельного. Тот магик, он использовал против тебя младшее имя. Может быть, ветер южных ручьев — это его родина. Может, какое-то другое. Младшее имя — Гевестус чуть изогнул бровь. — Не знаю, где ты странствовал, Хаджар, но твои знания о Терне слабы. — Терна — это магия слов? — Терна куда больше, чем просто магия слов, — покачал головой Гевестос но я слишком слаб, чтобы вести с тобой разговоры о том, чего не понимаю пока и сам. Что же до слов, то в этом нет ничего сложного. Есть младшие имена. Если взять тот же самый дождь, то это его капли. Капли — это младшие слова. Есть старшие слова, к примеру, дождь, буря, гроза, ураган, а есть и полные то, что включает в себя все, что есть в этом слове, в этом имени. На самом деле лишь полное имя — это имя, все остальное — лишь слова. И в этом тоже была заключена какая-то глубокая мудрость. Мудрость, которую, возможно, не понимал даже Гевестос Хаджару почему-то вдруг показалось, что он коснулся, хотя нет, пока еще не коснулся, а лишь приблизился к тому, что не подвластно даже слабым бессмертным. Лишь кому-то, кто смог продвинуться еще дальше, еще ближе к уровню сильнейших и могущественнейших мира сего. То, что я сейчас увидел, говорит о том, что с такой душой, как у тебя сейчас, Хаджар, ты никогда не сможешь выдержать вес имени ветра. Лишь старшее слово, не более того». «Но, и это одно из тех знаний, не перебил, а просто продолжил Гевестос, которому невозможно обучить, это то, что ты должен отыскать сам, и император прекрасно об этом знает, как знает и то, что мне не хватит сил в одиночку переместиться к ковину и фритов, а для их поиска хватит и старшего имени, а не полного». Брови Хаджара слегка приподнялись. Если я смог почувствовать твою кровь, то смог и он, Кивестус чуть улыбнулся, в первый раз за все их знакомство. Но он не мог прилюдно приказать или дать понять, чтобы я обучил тебя пути среди звезд. Один лишь тот факт, что я все еще дышу, делает его позицию среди вождей племен шаткой и нестабильной. Ты же... Я не буду задавать лишних вопросов. Гевестус снова протянул руку. «Время», — напомнил он.